Глава тридцать пятая. Великая цель. В работе с телом нужно и в мелочах помнить о великом, о самой большой цели, и тогда мир начнет сходиться в тебе. Весь мир будет взаимодействовать с тобой множеством ощущений, которые не несут вреда. Это создает в теле состояние великого покоя и мира. Все соблазны этого мира пытаются остановить тебя, но ты лишь гость на этом празднике жизни. Когда произносятся речи о великих законах Вселенной, в них не может быть никакой эмоциональной окраски. Чтобы увидеть в теле суть великих законов, недостаточно на них смотреть. Чтобы услышать в теле суть великих законов, недостаточно в них вслушиваться. Чтобы приблизиться в теле к постижению великих законов, недостаточно ими пользоваться. Древняя мудрость Чэнь Син -сюане. В питании долгой жизни существует пять трудностей. Первая из них заключается в том, что не отказываются от выгоды. Вторая трудность состоит в том, что не могут избавиться от радости и раздражения. Третья трудность заключается в том, что постоянно соблазняются звуками и цветами. Четвертая трудность исходит из того, что не умеют отказаться от наслаждения вкусом. Пятая трудность возникает в связи с утомлением духа, разумным выбором и рассеванием вещества ощущений в связи с отсутствием внимания. Советы великого врача сунь и Мяу, часть шестая. Практическое осмысление. В заботе о долгой жизни следует помнить о многих запретах, чтобы соблюдать правила сохранения и поддержания здоровья. Не следует плевать далеко. Не нужно быстро и резко перемещаться. Не нужно предельно напрягать слух, чтобы что-то услышать. Не следует слишком напрягать зрение, чтобы что-то увидеть. Не нужно слишком долго сидеть на одном месте. Не нужно стоять до тех пор, пока не устанешь. Нельзя спать до избыточного расслабления. Надевать теплые вещи нужно до того, как замерзнешь. Раскрываться нужно, пока не стало жарко. Нельзя доводить себя до излишнего голода, но и переедать тоже не стоит. Не следует испытывать сильную жажду, но и пить не нужно избыточно много. Нужно соблюдать постоянную меру в приеме пищи. Нужно быть умеренным и в движении, и в покое. Если стремишься обрести здоровое долголетие, то не следует пить и есть невоздержанно, чрезмерно предаваться наслаждением плотской любви. Не следует напрягать глаза, вглядываясь вдаль, Не нужно много смотреть на луну и солнце. Не нужно ночью смотреть на звезды. Не следует читать книги при плохом освещении. Нельзя утомлять глаза, вглядываясь в мелкие детали. Не нужно слишком увлекаться игрой в шахматы и шашки. Не следует долго быть у дыма и огня, чтобы из глаз не выделялось много слез. Не нужно ставить много игл в области головы, чтобы не выходила кровь. Не следует предаваться азарту гонок и охоты. Не нужно гулять при ветре и дожде или при ветре преследовать добычу.